Глава шестьдесят четвертая «О чем беседуете, девушки?» К нам подошла ега Ее глаза блестели в предвкушении праздника, сама уже наряженная. «Любава, милая, как ты запачкалась!» Она брезгливо сморщилась и провела пальцами по моему сарафану. «Пора что-то менять!» Яга щелкнула пальцами, и в тот же миг мой сарафан заискрился чистотой. А потом по нему побежала такая дорогая и яркая вышивка, что я в жизни ничего краше не видела, а шахнула от восхищения. «Прелесть — ты какая! — зачарованно протянула я, проводя ладонями по тончайшей мягкой ткани. — В таком только царевны ходят. — И ты будешь в таком ходить, — заявила Яга. — Ведь сегодня твоя свадьба. — Верно! — сплеснула руками Светлолика и рассмеялась. «Радость-то какая!» У меня в груди приятно защемило. Что не говори, а замуж за Святогора очень хотелось. К тому же он своей сверхпорядочностью раздраконил во мне страсть. Я изводилась мечтами о нашей близости, а у Святогора, как назло, такая выдержка, что мне оставалось лишь печально вздыхать. Когда зов плоти был наиболее коварен мне хотелось, как Андриана Челентана в фильме «Укращение строптивой», идти рубить дрова. «Да уж, представляю себе картину. Ночь, все спят, а я у полинницы топором машу. Именно в тот момент на земле русской придумали бы психиатрическую лечебницу, а я стала бы нулевым пациентом». От таких мыслей улыбнулась. «После свадьбы святогор от меня не отвертится. Заставлю сразу же исполнить супружеский долг». Я улыбнулась и потянулась губами к возлюбленному. Пока мы миловались, парни и девушки разбрелись по лугу, собирая цветы для венков. Светлолика повела меня за собой, обещая научить плести венки. Мы нарвали охапку луговых цветов и сели прямо на шелковистую траву. Светлолика показала, как надо стебелек за стебельком вплетать венок. К нам воодушевленно присоединилась яга. Мы сидели втроем и весело болтая плели. Это было замечательное занятие. Будто кружок по рукоделию. И интересно, и с подружками потрепаться можно. Вскоре я набила руку, и у меня стало получаться очень красиво и быстро. Дело это оказалось весьма увлекательным и крайне занятным. Вскоре я сплела восхитительный венок из ромашек, васильков, маков и желтых цветов, их прежде я никогда не видела. Чтобы нежные лепестки цветов не облетели, яга щелкнула пальцами, зафиксировав их. Цветы приосанились прямо в венке, словно ощутили себя на подиуме где надо блеснуть всей красой смеясь я надела свое творение как тебе венок к лицу всплеснула руками светлоика восхищенно возрившись на меня верно поддакнула яга будешь очень красивой невестой интересно а без венка я что некрасиво как относиться к ее словам как к комплименту мы сплели еще несколько венков для мужчин С моим менталитетом было непонятно, зачем мужчинам венки, но в эти времена были иные нравы. Я лично надела венок на голову возлюбленного. «Сегодня самый замечательный день в моей жизни», — заявил Святогор, целуя меня в щеку. Прозвучало это сильно пафосно, но очень приятно. «Впервые в деревне никто не готовится к празднеству так, как положено», — услышал я со стороны собравшихся девушек. «На Купалу мы всегда пироги печем, готовим много всего, а теперь вон скатерть расстелили, и все хорошо. Никаких хлопот!» Прозвучало это несколько двузначно, отчего я не поняла, рада была девушка или наоборот. Может, глобальное приготовление еды было не только частью праздника, но и ощутимым предвкушением праздника? А ведь предвкушение, как известно, порой лучше самого праздника. Может, мы с Егой подпортили праздник селянам? Но вскоре я поняла, что подпортить что-то невозможно. Все были в приподнятом настроении. Смеялись, шутили, пели, собирали дрова на костер. Смеркалось. Солнце опустилось за горизонт, окутав мир загадочным сумраком. «Пора!» — торжественно заявил Светогор, взяв меня за руку. Я чуть не спросила, что пора, но тут же поняла, что он говорит о свадьбе. Аж дыхание прервалось от волнения. К нам подошла яга, соловей и леший. Соловей залихватски подмигнул мне, ободряя. Мол, не дрейфь, все будет хорошо. Впрочем, я и так не дрейфила. После того, что недавно было во тьме, меня сложно чем-то смутить или напугать. Яга с лешим встали на берегу озера лицом друг к другу. Раскинули руки и, обратив лица к небу, стали что-то шептать. «Взывают к духам природы», — многозначительно пояснил соловей. — уважительно протянула я, поглядывая то на ягу с лешим, то на небо. Тут из леса появились три темные фигуры с посохами. Они сразу привлекли мое внимание. — А вот и волхвы! — выдохнул Светогор. У меня голова закружилась от торжественности момента. Вроде пока ничего не происходило, но напряжение уже витало в воздухе. Вскоре я стану женой святогора Главное, чтобы в последний момент ничего не произошло и не испортило праздник.